и выкинуло их из пролётки. Один умер, другой живой, но исколеченный, показал на молодого купца. Инакентий Сергеевич еле отсудился. Феня сочувственно кивала, слушая подругу, и посоветовала нанять репетитора, а именно своего младшего брата Сашу, очень способного и очень любящего детей. Саша Ципин действительно был способный иначе бы он не вошёл в процентную норму реального училища но детей он не любил однако быстро выудил Пантелеимона из неминуемого позора и семья щедриных с радостью приняла его в свой домашний обиход из репетиторов он незаметно вырос в члена семьи купца второй гильдии щедрина Он успешно дрессировал Пантелеимона по всем предметам, вплоть до закона Божьева, от которого сам в реальном училище был освобождён. В свободное время Саша Ципин и Шурочка Щедрина посещали балет и оперу. Оба любили музыку. Шурочка, выросшая в довольстве, была очень деликатна и потому на галёрку лазила без особой печали, тем более что крупный, похожий на армянина Саша с каждым днём всё больше и больше ей нравился, особенно его горящие чёрные глаза. Шурочка с первых же дней супружества поставила условие: гражданская жизнь каждого из супругов должна быть независима, и даже их брачные отношения с Сашей, следуя передовой моде тех времён, в порядке протеста и вызова ханжеской буржуазной морали, не были узаконены. В метрике их дочери Ольги значилось: рождена от девицы щедреной без всякого упоминания об отце. Чтобы муж раз и навсегда понял, что она не шутит в своих свободолюбивых претензиях, Шурочка, оставив полугодовалую дочь, ушла на германскую войну в летучий отряд с сестрой Милосердие, откуда вернулась с немецкой пули в верхней трети бедра. В мирное время Александра Инакиевна жила в семье изолированно. Никогда никого не просила в каких услугах и сама никогда ничего не делала для других. Ты же знаешь, Саша, что для этого есть различные мастерские, наконец-тотелье, удивлялась она, пожимая плечами, когда Александр Григорьевич робко давал ей понять, что не может длительное время ходить с оторванной пуговицей или в порванном носке. Нельзя, однако, сказать, что она была безумно занята. Нет. Она посещала все вернисажи, концерты, регулярно навещала многочисленных своих родственников, раскиданных по всей Москве, а также и родственницу мужа, свою университетскую подругу Фаину Григорьевну Цыпину. Она старалась никого никогда не обижать специально, а если уж всё-таки в результате каких-нибудь её действий рождалась обида, Виноватой никогда себя не считала. Единственными своими недостатками Александра Инакиентьевна считала неумение рисовать и чрезмерную снисходительность к окружающим. Невестку свою она умудрилась Обидеть в первые же дни, и Люся всю жизнь помнила эту обиду. Лёва нашёл на антисолях в Уланском поломанную резную рамочку красного дерева с овальным отверстием для фотографии. Он подклеил рамочку и вставил туда Люсину фотографию. Александра Инакиентьевна, обычно не снисходившая к мелочам жизни, увидела невестку в рамочке, сняла рамочку со стены, выдрала оттуда Люсю и сделала сыну строгое замечание: "Как ты посмел взять чужую вещь без разрешения?" в журнальную рамочку она вставила умершего от вядянке брата Пантелеймона, о котором справедливости ради отзывалась как о человеке не очень умном. Глофира Кирилл нашёл в соседнем доме глофира заканчивала подъезд. Она устало разогнулась с тряпкой в руках. Что там? Алик, я говорю, того, вроде как постригся, сходи посмотри. глафира в ужасе растопыренной ладонью закрыло потное долговоногие лицо, чтоб не пугаться вслух